Их ведут в разные посуды, и обжаренные изделия перекладывают в другую посуду, где продолжают уже жарить. Это исключает подгорание, делает жареный продукт ровным по цвету, по консистенции. При поджаривании надо обязательно постоянно следить за продуктами, и время от времени перевертывать, отходить от плиты нельзя. Поджаривание занимает всегда не более 70 минут, максимум 12-15 Этого времени в большинстве случаев достаточно для готовности. Мясо же при поджаривании всегда остается внутри сырым. Вот почему те, кто не любит такого мяса, не должны даже пытаться приготовить его путем жарения. Пассерование. Этот вид жарения тоже вспомогательный, как и обжаривание, но противоположен ему. Цель пассерования сварить, мягко, нежно продукт в масле. Для этого надо, чтобы масло не жгло, не обугливало поверхность продукта. Следовательно, его берут больше, чем для поджаривания, а температуру огонь делают как можно меньше. В то же время и продукт стараются измельчить, чтобы маленькие кусочки лучше обжарились на нежарком масле. Наконец, чтобы еще более смягчить процесс, пассирование ведут обычно Не на сковородках, а в сотейниках, кастрюльках. пассируют чаще всего открытые фарши или овощи, а из овощей обычно лук или морковь, для супа, гарниров, для начинок в пироги. пассировка дает золотистую окраску, нежную консистенцию и не приводит к образованию корочки, столь характерной для всех жареных продуктов. Пассеруют без крышки, Изредка помешивая, причем продукты должны быть как бы полупогружены в масло. Обычный слой масла для пассировки от 0,5 до 0,8 сантиметра. Чаще около 1 сантиметра, не выше. Пряжение. Пряжение – наиболее древний вид жарения в русской кухне. Он возник в конце 15-го, начале 16-го века – в время как жарение в его современном виде стало применяться на столетие позже. Само слово «жарить» не существовало в русском языке до 17 века, а говорили «пряжить», и жареное называли «пряжма». Но теперь этот способ либо забывается, либо применяется без прежнего названия. Состоит же он в том, что пряжение происходит сразу же в толстом слое перекаленного масла, не менее 1 сантиметра толщиной, а то и 1,5-2 сантиметра. Решающее условие пряжения, то, что пищевой продукт опирается на дно посуды, лежит на нем, жарится, хотя и окружён со всех сторон маслом. При этом и обжаривание, и само жарение совершенно не разделяются, а составляют один процесс. Пряжение и происходит в одной и той же посуде, в одной и той же среде, масле, при одной и той же температуре, на среднем, достаточно интенсивном огне. При пряжении подгорание практически исключено. Опущенный в большое количество масла, свежий кусок рыбы, мяса, картофеля, равномерно и быстро покрывается со всех сторон плотной, крепкой, но не твердой и не зажаренной коркой, а затем продолжает полуподжариваться, полупассероваться, так что масло постепенно проникает в толщу продукта. Пряжение – самый удобный и самый универсальный вид жарения. Пряжить можно картофель и другие овощи, мясо, рыбу, тесто, изделия с начинками, пирожки, пельмени, фаршеобразные изделия – котлеты, битки, сырники, изделия из пюре, например, картофельное пюре, сформовать в шарики, и спряжить. Иными словами, пряжить можно все, кроме блинов и оладий, то есть плоских тестяных изделий, нуждающихся в особо тонком слое масла, чтобы тесто могло свободно распечься по сковороде. Почему же в таком случае пряжение не сохранилось? уступила постепенно место другим видам жарения. Во-первых, относительно больший расход масла при пряжении, чем при поджаривании, с этого и началось.